Глава 16 В таком положении, что называется, ни в тех, ни в сих, Николай Фермер оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливало хандра и беспокойство. Он не вовремя уходил из дома и не вовремя возвращался. Сердился на пустяки и не обращал внимания на вещи крупного значения. Но вообще он всегда выходил из себя за всякую самую малейшую недобросовестность. Он не спускал никому, если видел, что человек поступает несправедливо и невеликодушно против другого человека. Но если его ничто не раздражало, то он был тих и или ходил задумчиво, или сидел, потупив взор как Абадонна, и читал Губера. Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствовании Николая Первого бывали, свидетельствуя и теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев. Однажды Павел Федорович Фермер, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собой туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере в одной палатке. Николай Федорович был в это время в тихой полосе. Он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта, честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение, и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться. На него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать, и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермер все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось. В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего сада. Случилось так, что император и больной Николай Фермер встретились.